Глава вторая. Система продвижения. Почему авто не едет? Ещё одна метафора системы продвижения, которую я сердечно люблю, кроме метафоры часового механизма, — автомобиль. Представьте, что вы на дороге, за рулём автомобиля. Дорога вам неизвестна, вы здесь никогда не были. Куда ехать, в каком направлении, вы не знаете. И автомобиль вам не знаком. То ли это очень новая модель, то ли слишком старая. Как его завести? Непонятно. Когда вам наконец-то удается, вы проезжаете несколько метров на этой грохочущей махине, и автомобиль — или, может, это и не автомобиль даже — глохнет. Почему авто не едет, хмуритесь вы? Давайте начнем сначала. А куда вы собираетесь ехать? И, главное, зачем? Куда вы держите путь? Вопрос цели — первый вопрос создания вашей системы продвижения. Зачем вам система? Зачем вам очередь из клиентов? Ну, чтобы помогать людям. И для денег, конечно, — ответите вы. Но этот ответ нам не подойдет. В нем мало вас, мало вашей мотивации. Но ведь деньги нужны всем, скажите вы. Конечно, всем. Но ведь деньги — это просто способ удовлетворения потребностей. Деньги — валюта которые вы платите за ваши комфорт и свободу, например, как я. Ради чего большего деньги вам? Что становится по-настоящему возможным, когда у вас есть все деньги мира? О да, вы читаете книгу, написанную коучем, и без коучинговых вопросов тут не обойтись. Порой авто не едет не потому, что оно сломано, а потому, что ему ехать незачем и некуда. Более того... Порой авто не едет, потому что нам на самом деле больше нравится его без остановки чинить, а не ехать на нём. Кто знает, может, вы в душе конструктор, а не гонщик. Тогда вашей задачей может быть помощь в сборке авто для гонщиков. И чем раньше вы признаетесь себе в том, что возиться с деталями вам нравится гораздо больше, чем развивающиеся на ветру от скорости волосы, тем быстрее достигнете в этом вашего личного счастья. Так чего же вы хотите? Какая она, ваша точка Б? Может, это уютный кабинет для консультирования с прекрасным панорамным видом на город, где два-три раза в неделю вы будете принимать клиентов индивидуально. Или это сцена Олимпийского, где вам рукоплещут тысячи. Ваша книга в разделе «Бестселлеры» на прилавке топовых книжных. Или, может, вы хотите преподавать для ваших коллег, обучая их азам личной практики. Прежде чем создавать систему, здорово понимать вашу цель. Ведь, возвращаясь в метафору с автомобилем и вашим путём, сначала вы ставите точку на карте, куда хотите попасть, и уже потом выбираете под неё транспортное средство. Если ваш путь лежит на остров, без самолёта или катера вам не обойтись. Но если ваша точка «Б» в горах, вам пригодятся вертолёты-кошки. В городе нужен автомобиль, причём тоже подстать стать месту, куда вы направляетесь. Понимаете, к чему я клоню? В идеале сначала мы определяем вашу истинную точку б и под нее создаем систему. Ваша точка б это ваш честный ответ на вопрос. Зачем мне очередь из клиентов на личную практику? Что ты несешь, Маша? Ведь ты сама говорила, что не знала своей точки б двигалась в условиях неопределенности и просто хотела уйти из найма, когда создавала свою систему продвижения. Ох, подловили. Так все и было. Я просто убегала от найма, и мне было всё равно, куда бежать — в лес, к реке или по трассе. Но даже несмотря на это, точка «Б» у меня тоже была. Да, нечёткая. Да, больше похожая на туманную мечту. Но она всегда наполняла и продолжает наполнять меня энергией. Думаю, пришло время поделиться с вами историей о том, откуда она взялась, моя точка «Б». Личная история. В коучинге есть техника. Юбилей. Поучи применяют ее, когда клиенту не хватает понимания большой цели, когда непонятно, чему отдавать приоритет, и нужны смелость и заряд мотивации для движения вперед. Впервые эту технику на себе как клиент я попробовала на обучении в Эриксоновском университете коучинга. Там я получала свое первое коучинговое образование. Несмотря на то, что это было уже больше пяти лет назад, я помню все это как сейчас. Настолько важным оказался для меня этот опыт. Моим коучем тогда была моя однокрупница Лена Епишкина. В зале было шумно. Более 50 коучей в парах после демонстрационной сессии шли по списку вопросов техники юбилей. Суть техники проста. Нужно представить свой день рождения через несколько лет. Это может быть 10, 15, 20 лет. Чем больше интервал, тем интереснее. Коуч задает клиенту вопросы проясняющие картинку. Где проходит этот праздник? Какой он? Кто там на твоём дне рождения? Что это за люди? Что они значат для тебя? В роли клиента я описывала свою картинку. Мне 45. Это пляж на берегу моря. Стемнело. Прямо на пляже накрыты столы. Развиваются белые полотна на беседках, играет музыка, сияют фонари и уличные огоньки. Люди в белом. Звон бокалов, смех. Я стройная, легкая, улыбающаяся, с длинными волосами. Ключевым для меня был вопрос коуча о том, за что мне благодарны люди, присутствующие на моем празднике. В поиске ответа я стала вслушиваться в обрывке фраз, мысленно проходя мимо гостей. Они благодарили меня за книги и знания, которые изменили их жизнь к лучшему. В этот момент слезы навернулись у меня на глазах, и ком подступил к горлу. Мои книги. Я зажмурилась и увидела в доме на побережье, в моём доме, шкаф с моими книгами. Пальцами я пробежалась по корешкам, но никак не могла разобрать название книг. Кто знает, может, сейчас вы слушаете одну из них? Из одного слоя подсознания, благодаря вопросам коуча, я словно скользила в другой, ещё более глубокий. От книжного шкафа меня оторвал лай собаки. Знаете, есть такие собаки, у которых от густой шерсти не видно глаз. Это была огромная, белая, лохматая собака по имени Тим. И вот я снова на побережье. Но не со всеми гостями, а у самого берега, по колено в воде. Со мной рядом плещется Тим. и резвятся двое моих детей. За руку я держу своего мужа. Я не вижу его лица. Я не знаю его имени, но я знаю, что с ним я счастлива. Упражнение заканчивается. Мой коуч возвращает мне блокнот с пометками после сессии. Ошарашенная, я тупо смотрю на лист передо мной. Там большими буквами написано слово «Тим». Оно обведено несколько раз по кругу ручкой, ведь я несколько раз сказала Лене. «Собаку зовут Тим. Я не знаю, почему, но это очень, очень важно». Нужно ли сказать, что в тот момент у меня не было ни написанных книг, ни денег, ни то, что на дому моря, у меня не было ни гроша даже на отпуск в Анапе. И да, тогда у меня не было ни любимого человека, ни детей, ни собаки. У меня не было даже опыта счастливых отношений. Сплошной абьюз. В какой-то момент все отношения в моей жизни я стала обесценивать, думая, что они мне вообще не нужны. Так точно безболезненнее и безопаснее. Поэтому вся эта картинка казалась мне теперь уж скорее сном, чем возможным вариантом будущего. Тим, Тим, почему это так важно? Мои зрачки расширяются от инсайта. В возбуждении я трясу Лену за рукав, несмотря на то, что лекция уже в самом разгаре. Лена, Лена, я поняла. Тим, это же команда по-английски. Семья может быть моей точкой силы, моей командой. Прошло пять лет, но картинка моего юбилея до сих пор со мной. Сейчас она кажется мне гораздо реальнее, чем раньше. Дом, моря семья и лохматая белая собака. Больше не что-то из другой реальности, а лишь вопрос поставленных целей. И, похоже, мечта с книгами тоже исполняется. Будет здорово, если вам тоже удастся выполнить это упражнение со своим коучем. Если коуча у вас пока нет, найдите тихое место и помечтайте. Если бы всё было возможно, чего вы хотите на самом деле в самых смелых своих мечтах? Не корите себя, если не видите своего желанного будущего четко или не можете уйти на глубину. Для вашего личного автомобиля любая, даже самая смутная точка «Б» лучше, чем ее полное отсутствие. Давно ли вы проходили техосмотр? Окей. Теперь вы знаете, куда держите путь. Самое время повернуть ключ зажигания и двинуться с места. Но ваше авто пыхтит, пыжится, напрягается, со скрежетом проезжает несколько метров, И снова останавливается как вкопанная. На практике в привлечении клиентов эта ситуация проявляется в отсутствии потока клиентов на личную практику. Клиенты то есть, то нет, и вы не понимаете, что сделать, чтобы они были. Клиенты приходят на первую встречу знакомства, но не покупают. Такое ощущение, что вы просеиваете их через сито на этой встрече, оставаясь ни с чем. Отсутствие удовольствия и кайфа от процесса привлечения клиентов. Да-да. При правильно работающей системе вы получаете кайф от вождения, можете расслабиться и наслаждаться путем. На такой неуправляемой, сломанной махине далеко не уедешь. Так почему же авто не едет теперь? Думаю, пришло время залезть под капот и посмотреть, что не так с вашей системой продвижения. Поднимаем перегревшуюся крышку и находим там систему из восьми элементов. Мышление, продукт, первая встреча, знакомства активы, целевая аудитория, канал связи с аудиторией, упаковка и трафик. Для удобства все элементы системы продвижения я расположила в колесе. Так будет удобнее оценить их работу и в целом состояние системы. Предлагаю исследовать каждый элемент и найти, где поломка. Давно ли вы приходили техосмотр? Сейчас я кратко расскажу вам о каждом из восьми элементов системы продвижения. Этого будет достаточно, чтобы вы провели экспресс-диагностику вашего колеса продвижения и заметили, какие из элементов системы требуют вашего первостепенного внимания. В последующих главах мы разберем каждый элемент и связанные с ним ошибки или баги подробно. Проблема всегда в голове. Я не случайно поставила мышление во главу всего колеса. Любая неполадка в любом из элементов системы продвижения указывает на баг или ошибку в мышлении. Все просто. Если мышление на вашей стороне, У вас и есть желаемый результат в привлечении клиентов, а в остальной системе проблем у вас просто нет. Но если мышление играет не за вашу команду, оно точно играет против вас. Середины здесь не дано. Пример. Я уже рассказывала вам, что в начале личной практики я думала, что я неудачница. Это пример мысли, которая играла против меня. Как эта мысль влияла на всю остальную систему? во-первых, Она влияла на моё внутреннее состояние. Делала меня печальной, вечно всем недовольной и лишала сил. Ещё до первой встречи с клиентом я уже мысленно с ним прощалась. Это не давало мне ни шанса заключить долгосрочный контракт. Зачем неудачнице прописывать и отрабатывать скрипт первой встречи-знакомства? Зачем определять целевую аудиторию, упаковывать профиль в соцсетях и регулярно писать посты? Это же бессмысленно. Всё равно ведь я со своим коучингом никому не нужна. Да и клиенты купят у кого угодно, только не у меня. Видите, как всего одна мысль убивала мою личную практику? Думая я по-другому, к примеру, что у меня получается всё, за что я берусь основательно, я бы и действовала по-другому. Если мы представляем систему продвижения в метафоре автомобиля, мышление — это главный элемент системы, водитель. Без целеустремлённого водителя даже совершенная система не двинется с места. Поэтому так часто я вижу помогающих практиков, которые всё делают как надо, а клиентов нет. Знаю, сейчас в голове у вас пульсирует вопрос. «Окей, у меня точно есть баги в мышлении. Как мне их исправить?» О своих подходах к работе с мышлением я подробнее расскажу вам в следующей главе. Из чего ещё состоит система? Второй по счету мышления элемент системы – продукт. Под продуктом мы будем понимать товар или услугу, то, что вы обмениваете у клиентов, на деньги. Продуктом помогающего практика может быть личная консультация, пакет сессий, курс или другой образовательный продукт, менторство, наставничество, мастер-группа, чек-лист, гайд и многое другое. Без продукта система не работает. Вам просто нечего продавать. Но бывает и так, что продукты есть, а не продаются. Почему? Одна из причин в самом продукте. Часто практики не понимают, что именно продают, по какой стоимости и в каком формате. Какой результат может и не может дать их продукт. Какие сильные стороны и ограничения есть у их продукта. Всегда сложно продавать кота в мешке. Поэтому мы сами в первую очередь должны понимать, что и для чего предлагаем даже если клиенты нас об этом не спрашивают. Именно это внутреннее знание дает нам такую уверенность в себе при продвижении своих услуг, которую не пробьют никакие хейтеры. В главе о продукте мы подробнее поговорим, как коучу-психологу, помогающему практику лучше познакомиться со своим продуктом и по-настоящему его полюбить. Первая встреча с клиентом в системе вынесена отдельным элементом, хотя ее также можно рассмотреть как отдельный продукт. Для помогающего практика первая встреча – не только способ познакомиться с клиентом. Именно на ней решается, будет ли клиент с вами работать и, что немаловажно, как долго и над каким запросом будет идти эта работа. Неумение грамотно проводить первую встречу знакомства не дает работать с клиентами долгосрочно, не дает зарабатывать на любимом деле и существенно снижает самооценку помогающего практика, а уж это я знаю по себе. Первые полгода в коучинге я не умела проводить первую встречу с клиентом. Мне даже в голову не приходило, что нужно ее проводить не как обычную коуч-сессию. После полугода бесплатной работы с клиентами я начала подозревать, что что-то я делаю не так еще в самом начале. Тогда я стала искать тот самый скрипт продающей встречи, который обеспечил бы меня долгосрочными контрактами. Конечно, я его нашла. О нем я расскажу в главе о первой продающей встрече. Активы — еще один из моих любимых элементов. Если вы понимаете, как наращивать и укреплять нужные вам активы, вы сможете достичь абсолютно любой цели. В этом смысле теория активов дает нам неограниченную власть над вашей жизнью. За это я ее и люблю. В простейшем понимании активы — все, что создано в прошлом и все, что принадлежит вам. Знания, навыки, опыт, аудитория, связи, продукты, деньги — все это виды активов. Именно активы дают вам доступ к желанному уровню дохода. Если вы не зарабатываете сейчас столько, сколько хотите, вероятно, у вас для этого недостаточно активов, ибо они слабые. О том, как расти в доходе через активы, в главе шестой. Из нее вы поймете, какие активы нужны именно вам для быстрого роста. Целевая аудитория ниша – пятый элемент системы. А еще это ахиллесова бита почти всех экспертов и практиков. Правила маркетинга и заработка говорят нам о том, что для продвижения своих услуг и товаров в первую очередь надо знать свою целевую аудиторию. Учие психологи в ответ маркетологам крутят пальцем у виска. «Алло, мы помогающие практики, мы не такие, как все, мы хотим помогать всем и работать со всеми, а не ограничивать себя и клиентов». Когда-то я была из тех, кто также вступает в полемику с занудными маркетологами. Им бы только и заполнять громоздкие таблицы по сегментам целевой аудитории, а до сути работы, помогающего практика, им нет никакого тела. Мне казалось, что маркетинг и коучинг несовместимы. Тем более на обучении один из тренеров как-то риторически изрек. «Коучинг нельзя продать, его можно только купить. Какой тут маркетинг? Какая еще целевая аудитория?» Но будем честны, пока я не определила свою нишу и целевую аудиторию, С клиентами на коучинг у меня было, прямо скажем, негусто Именно поэтому целевую аудиторию я вынесла в отдельный элемент системы. По своему опыту и опыту своих учеников я точно знаю, без него ваше авто не поедет. Или поедет, но очень медленно и с постоянными пробуксовками. Каналы связи с аудиторией. Социальные сети, подкасты, нетворкинг, рассылки — все это каналы связи с аудиторией. Это места, где вам нужно проявляться, чтобы ваша целевая аудитория вас заметила, опознала как профессионала и обратилась к вам в личную работу. Ключевое, что нужно знать для правильного выбора канала связи с аудиторией, в каком из каналов связи есть ваша аудитория. вспоминает Джоан Роулинг, вам надо знать, что это за фантастические твари и где они обитают. Видите, как связаны все элементы системы и почему они расположены именно в такой последовательности? Без настройки одного очень сложно настроить следующий по списку. Аудитория логично рождается из понимания себя, своих активов, своего продукта. И только узнав свою аудиторию, можно выбрать канал связи с ней. Какие бывают каналы и по каким принципам еще их выбирать – об этом в главе 8. Упаковка, которая будет продавать за вас, возможно только после определения целевой аудитории – принятие своих активов и, в целом, проработки всех предшествующих элементов системы. Когда все элементы в синхронности и сонастроены, упаковка рождается словно сама собой. Тогда вам не нужно вымучивать из себя тезисы «Кто вы?», «Чем и кому вы можете быть полезны?», «Какие услуги и почему предлагаете?». И самое главное, вам понятно, о чем писать и говорить, чтобы вас идентифицировали как эксперта в своем деле и хотели покупать у вас много и дорого. Порой, заходя на сайт коуча, я вижу, что у него нет понимания своей ниши, своего профессионализма. Он не понимает, что и кому он продает. Все это считывается не только мной. Это заметно и потенциальным клиентам коуча. Эта внутренняя неопределенность, непроработанность элементов системы читается не только на сайте и в профиле в социальных сетях. Она сквозит и на первой встрече-знакомстве, и в долгосрочном сотрудничестве с клиентом, И на выступлениях, да и просто в общении. Клиентами она считывается как неуверенность. А нет ничего хуже для продаж, чем казаться клиенту неуверенным в себе и своих услугах. Именно поэтому так важно проработать предшествующие элементы системы продвижения прежде, чем переходить к упаковке. А если вы уже упаковались, никогда не поздно внести изменения в этот элемент, чтобы вся система продвижения работала на вас, а упаковка была ее логичным продолжением. Как это сделать, вы узнаете из девятой главы. Трафик. По сути, топливо для всей системы. Часто замечаю у своих учеников ошибку отстроить все элементы системы, кроме трафика, и ждать клиентов. Но так не работает. Чтобы автомобиль двинулся с места, нужно регулярно заправлять его бензином. С пустым бензобаком далеко не уедешь. Как привлечь аудиторию? Зная, как устроена система продвижения, вы можете догадаться сами. Если вы отстроили все остальные элементы, ваш способ привлечения трафика будет тесно связан с тем каналом связи, который вы используете. У каждого канала связи свои правила привлечения трафика. О наиболее типичных способах, работающих в различных каналах, мы поговорим в главе 10. Баги и ловушки системы. Вернемся к вопросу. Почему не едет автомобиль? Почему у вас нет столько клиентов по комфортной для вас стоимости, сколько вы хотите? Почему в вашем рабочем расписании то густо, то пусто? Бак или ошибка может быть в любом из восьми элементов. Тщательно проверив каждый элемент системы в поиске ошибки, вы обязательно найдете поломку. Порой она находится лишь в одном элементе. Но если ошибка засела в системе уже давно, она, как раковая опухоль, Разрастается и на другие части. Ловушка системы думает, что достаточно подкрутить что-то одно, чтобы всё остальное заработало, как часы. Нельзя винить себя за попадание в ловушку. В состоянии тупика мы часто ищем волшебную таблетку, хотя нужно засучить рукава и хорошенько поработать. Безо всякого волшебства. Пример. Ко мне за консультацией обратилась Татьяна. Татьяна в отчаянии. Она дипломированный психолог уже больше года, но очереди из клиентов у неё нет, несмотря на то, что она регулярно ведёт блог в соцсетях. Доход от личной практики не радует. Муж смеётся. «Долго ты ещё будешь заниматься этой ерундой? Уже скоро из декрета выходить, пора костюм погладить перед возвращением в найм?» Задают Татьяне вопросы, чтобы найти баги её системы продвижения. «Как часто приходят клиенты на первую встречу знакомства?» Как проводите первую встречу знакомства Сколько из пришедших на консультацию клиентов по факту идут в долгосрочный контракт? Сколько из купивших клиентов получают результаты после работы? Какие это результаты? Что делаете для привлечения клиентов? Почему решили делать именно это? Много вопросов на диагностику каждого из элементов системы. Точечные, конкретные. На многие у Татьяны нет готового ответа. Она хмурится. Почему она решила привлекать клиентов именно так? Она уже и не помнит. Все так делают, и она тоже. А что, надо как-то по-другому? Ей кажется, что психология не её. А иногда она думает, что её прокляли. Но, зная, как устроена система продвижения, я вижу. Всё это ерунда. Свою систему Татьяна не создавала под себя. Она пыталась скопировать её у других, не вникая во взаимосвязи элементов. Это не её вина. Она просто не знала, что можно по-другому. В итоге ее система не едет. Элементы не согласованы, шестеренки не подходят друг другу. и кажется вопрос в скрипте, продающей встречи-знакомства. Она считает, что если у нее будет волшебный скрипт, она сможет заключать долгосрочные контракты, и ее проблема будет решена. Это не так. Она просто попала в ловушку системы. Чтобы система Татьяны заработала, ей нужен не только скрипт. Ей нужно и понимание своей цели и своей силы, понимание своей услуги, ее результатов, ограничений, а также обоснование ее ценностей и цены. План по созданию и наращиванию активов которому она будет следовать. Осознанно выбранная ниша и целевая аудитория. Эффективные каналы связи с аудиторией под ее цели и аудиторию, а не просто пальцем в небо, как у всех. Регулярный приток трафика на ее канал связи. У Татьяны баги во всех элементах системы, включая мышление. Хорошая новость. Все их можно проработать, если знать, как устроена система и как работает каждый элемент в отдельности. Проблема традиционного маркетинга. Когда помогающий практик начинает свой путь в профессии, он оказывается перед выбором. Следовать правилам традиционного маркетинга или игнорировать их. Следовать правилам означает — Начать с определения ниши и целевой аудитории через анализ конкурентов и КАЗДФ, то есть опрос целевой аудитории. Разработать линейку продуктов, опираясь на более целевой аудитории. Создать воронку привлечения трафика, автоматизировать ее и масштабировать. Ничего не имею против традиционного маркетинга. Это прагматичный, эффективный для бизнеса подход. В соцсетях вы встретите множество маркетологов и продюсеров, которые профилируются на обучении заработку коучей и психологов. Их взгляды резвы и рациональны. Делай раз, делай два, делай три. И будет тебе доход и очередь из клиентов. Есть только одно «но». Такой подход не работает для коучей, психологов и помогающих практиков. Почему? Всё дело в том, что он, во-первых, игнорирует мышление как элемент системы продвижения. Именно поэтому так чисты случаи, когда практик всё делает как надо, а клиентов нет. Окей, ты проводишь первые встречи-знакомства по скрипту, но что ты думаешь, что ты чувствуешь как эксперт во время этих встреч? Есть ли у тебя внутренняя готовность к клиентам? Чувствуешь ли ты уверенность в себе или в голове у тебя звучит «хоть бы он отказался от работы со мной, я ведь на самом деле не знаю, могу ли я ему помочь?» Клиенты умные. Они все понимают и чувствуют. Если вы всем видом стремитесь продать клиенту услугу, а внутренне дрожите, как осиновый лист, он заметит эту неуверенность и интерпретирует ее совсем не в вашу пользу. Во-вторых, традиционный маркетинг игнорирует специфику продукта, помогающих практиков. Маркетолог скажет прописать на сайте результаты вашей работы с клиентами и будет прав. Но какой помогающий практик не теряется при таком вопросе? Ведь как можно обещать клиенту определенный результат, если результат зависит не от самого практика, а от клиента? Скажем, клиент обратился с запросом на отношения. Будут ли у клиента отношения спустя пять сессий с психологом? Или даже спустя год работы? Кто может уверенно ответить на этот вопрос? В-третьих, традиционный маркетинг игнорирует самого практика, его сильные и слабые стороны, цели и его субъективную скорость изменений. Маркетолог скажет, «Сейчас для продаж дорогостоящих продуктов в твоей нише хорошо работают продающие вебинары и прогрев в блоге. Давай вести блог». Прогрев буду писать я, а ты будешь делать контент. Потом привлечем трафик и сделаем продающий вебинар. И опять, для помогающих практиков так не работает. Если практик делает прогрев для галочки так, как ему прописал маркетолог, умная аудитория считает разобщенность контента и практика и не придет на продающий вебинар. Если практик внутренне не хочет уподобляться инфо и продавать через вебинар, Он заболеет прямо перед вебинаром или проведет его из рук вон плохо. И нет, он сделает это вовсе не специально. Просто помогающие практики в какой-то степени немножко волшебники. Они всегда создают именно тот результат, который хотят, даже если не осознают этого. Подробнее о том, как это происходит, мы поговорим в главе о мышлении. А пока подведем итог. Традиционный маркетинг сразу идет в целевую аудиторию, нишу и упаковку, вместо того, чтобы отстроить базовые элементы системы – мышление, продукт, активы. И в этом нет вины маркетолога. Дело в том, что отстройка этих элементов выходит за пределы его компетенции. Работа с мышлением, внутренним ресурсом, внутренним самозванцем – не работа маркетолога. Скорее, с этими вопросами надо обращаться к коучам и психологам. В то же время, как вы узнаете из главы о мышлении, внутренняя и внешняя работа над продвижением тесно связаны. Нельзя устранить баги мышления, не предпринимая активных действий в реальном мире, точно так же, как и нельзя предпринимать действия без последствий для изменений мышления. Так или иначе, в маркетинге важнейшие, базовые элементы системы продвижения оказываются неучтенными, а без них система не заработает, очереди из клиентов не будет. Полностью игнорировать маркетинг тоже не получится. В системе продвижения я учла базовые элементы, которые понадобятся помогающему практику для создания очереди из клиентов. Поэтому в колесе продвижения есть ниша и целевая аудитория, каналы связи с аудиторией, упаковка и трафик. Все это работает как на начальном этапе развития личной практики, так и на этапе ее масштабирования. Сама я и сейчас опираюсь в продвижении на ту же систему, которую предлагаю вам. Принцип «изнутри наружу». Трехмесячный курс «Академия продвижения», на котором мы создаем систему продвижения для помогающих практиков, условно можно разделить на две части. Первая – работа с внутренним миром. И вторая – действия, направленные вовне. К первой части относятся модули по мышлению, продукту, первые встреча с клиентом, активом. Ко второй части — целевая аудитория, упаковка, каналы связи с аудиторией и трафик. Это разделение я не создавала специально. Оно произошло само собой, и я ему очень рада. В нем воплощен основной принцип изменения реальности. Изнутри — наружу. Сначала мы мысленно, на внутреннем контуре своего мира, проектируем новую реальность, а затем активными действиями приступаем к ее созданию. Сначала мы прицеливаемся, потом стреляем и попадаем точно в цель. Чтобы не слить поток клиентов, которых мы привлекаем через качественный контент и упаковку, нужно быть внутренне готовым к этому потоку. Чтобы не слить новый уровень дохода, нужно уметь внутренне выдерживать этот новый уровень и присвоить его себе. Чтобы быть счастливым, нужно сначала разрешить себе это. Эта книга построена по тому же принципу. Проходя по всем элементам колеса, Сначала мы наведем порядок внутри, а потом снаружи. В случае, если вы будете привержены, в итоге вы получите ваше колесо, работающую систему продвижения. Когда вы соберете вашу систему, дальше сможете заниматься ее прокачкой и докруткой бесконечно. Всякий раз авто будет становиться для вас либо комфортнее, либо быстрее. Вы можете совершенствовать его под свои потребности, и если в какой-то момент машина не будет ехать так, как вы хотите, вы всегда будете знать, где и что подкрутить, чтобы было по-вашему. Глубокое понимание, как и почему едет ваш личный автомобиль привлечения клиентов, как управлять им, чтобы в нужное время, в нужном вам состоянии прибыть в вашу желанную точку б это я и называю системой продвижения, о которой мы поговорим в этой книге. Экспресс-диагностика вашей системы. Прежде чем мы нырнем в исследование каждого из элементов системы, я предлагаю вам экспресс-диагностику. Представьте, что это своего рода небольшой осмотр того, что у вас есть под капотом автомобиля сейчас, для того, чтобы к концу книги мы могли заметить то самое «до-после», которое так любят в соцсетях. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы найдёте рисунок колеса продвижения. Всё, что вам нужно сделать – представьте или отметьте, насколько сейчас по шкале от 1 до 10 силен каждый элемент вашей системы. Чем выше цифра по шкале, чем ближе она к десятке, тем сильнее элемент системы. Например, когда я не понимала, как проводить первую встречу с клиентом для заключения долгосрочного контракта, пробовала проводить такие встречи и раз от раза оставалась недовольна собой, Если бы тогда меня попросили измерить элемент «Первая встреча с клиентом» по шкале колеса, я бы отметила деление на уровне двойки-тройки. Когда я уже привлекала аудиторию в блог, ко мне приходили новые подписчики, но я занималась этим нерегулярно, не составляла ежемесячно план по привлечению трафика, не выделяла бюджет, я бы поставила себе по шкале трафик «шестерку». Так вы оцените каждый из элементов вашей системы. Не расстраивайтесь, если по шкалам получилось отметить совсем небольшие значения. Вы ведь для этого и слушаете эту книгу, чтобы было по-другому. Если вы хотите получить более точный результат диагностики вашей системы продвижения, переходите по ссылке в PDF-приложении в к данной аудиокниге. Там размещен простой опросник, пройдя который вы тут же получите развернутый анализ вашей системы и мои рекомендации. Ну что, измерили? Тогда самое время нырнуть в главный элемент системы – в мышление. Подведем итоги. Первое. Вопрос цели – первый вопрос создания вашей системы продвижения. Зачем вам система? Зачем вам очередь из клиентов? Прежде чем создавать систему – Здорово понимать вашу цель. Второе. В определении целей поможет упражнение юбилей. Его можно сделать самостоятельно или со своим коучем. Третье. Система продвижения состоит из восьми элементов. Мышление, продукт, первая встреча, активы, ниша, целевая аудитория, каналы связи с аудиторией, упаковка и трафик. Четвертое. Колесо продвижения – визуальная модель системы продвижения. Пятое. Всегда сложно продавать кота в мешке, поэтому мы сами в первую очередь должны понимать, что и для чего предлагаем. Шестое. Любая неполадка в любом из элементов системы продвижения указывает на баг или ошибку в мышлении. Седьмое. Баг или ошибка может быть в любом из восьми элементов. Тщательно проверив каждый элемент системы в поиске ошибки, вы обязательно найдете поломку.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 а потом снаружи. Десятое. В случае, если вы будете привержены, в итоге вы получите ваше колесо, работающую систему продвижения.